По край моря Синего стоял Азов-город. А и по край было моря Синего, Что на устье едонута тихова, Тихого, На крутом красном бережку, На желтых рассыпных песках, А стоит крепкой Азов-город Со стеною белокаменную, земляными раскатами, И ровами глубокими, И собашнями караульными, Среди Азова города стоит темная темница, а злодейка земляная тюрьма. И во той было темной темнице, что двери были железные, а замок был в три пуда, а пробои были булатные, как засовы были медные. Что вот той темной темнице засажен сидит донской казак ермак Тимофеевич. Мимо той да темной темницы случилось от царю идти, самому царю тому турецкому, Салтану Салтановичу. А кричит донской казак Ермак Тимофеевич, — А ты гой еси, турецкой царь Салтан Салтанович, прикажи ты меня поить, кормить, либо казнить, либо на волю пустить. Постоялся турецкой царь Салтан Салтанович. «А, мурзы вы, улановья, а вы сгаркаете из темницы того тюремного старосту?» А и мурзы улановья метались через голову, привели его улановья, о не старосту тюремного. И стал он турецкой царю тюремного старосты спрашивать. «Еще что за человек сидит?» Ему староста рассказывает. «Ай, ты гой, если турецкой царь Салтан Салтанович!» «Что сидит у нас донской казак Ермак Тимофеевич?» И приказал скоро турецкой царь, «Вы, мурзы, улановья, ведите донского казака к копалатам моим царским». Еще в топоры турецкой царь напоил, накормил добромолодца, молодца и тоже настал его спрашивать, «А ты гой еси, донской казак, еще как ты к нам в Азов попал?» Рассказал ему донской казак, а и я послан из каменной Москвы к тебе, царю, в Азов город, ай послан был скорым послом, и гостиницы дорогие к тебе вез, а на заставах твоих меня всего ограбили, и мурзы улановья моих товарищей рассадили добрых молодцов и по разным темным темницам. Еще в топоры турецкой царь приказал мурзы улановьям собрать добрых молодцов, Ермаковых товарищев. Опущает добрых молодцов Ермака в каменную Москву, Снарядил доброго молодца Ермака Тимофеевича, Наградил златом серебром, еще питьями заморскими. Отлучился донской казак от Азова города, Загулялся донской казак по матушке Волге реке, не явился в каменную Москву.